Что важно? спросил я, чтобы заполнить возникшую паузу. Любовь, вздохнула рыжая. Беззаветная, безоглядная любовь к далёким чужим городам, куда все эти художники-любители попадали, кто на год, кто на неделю, кто и вовсе на пару часов, вот как мы с тобой в Антрыво. А некоторые, похоже, влюблялись заочно, поглядев на открытку, как девочки в кинозвёзд. Конечно, чужая душа потёмки, По идее, невозможно проверить, что художники чувствовали, когда рисовали, но на самом деле это видно. В глаза бросается. Я порой ходила с дедом по комиссионным магазинам и на барахолке с ним пару раз была, видела, к каким картинкам он приценивается, а от каких сразу отворачивается, и быстро научилась заранее угадывать, что его заинтересует. Это я тогда думала, что просто угадываю. На самом деле, я, конечно, научилась видеть, понимать и отличать от прочих рисунки, сделанные из беззаветной любовью, задолго до того, как смогла это сформулировать. Поэтому, как я понимаю, и стала наследницей. Дом с точки зрения деда просто место, где хранится его драгоценная коллекция, доверить которую он мог только понимающему человеку. Рыжая снова умолкла, погасила окурок, уставилась на свои руки, вздохнула, но тут же улыбнулась. Как мне поначалу было там плохо рассказывать не стану. Сам можешь вообразить, каково это быть молодой избалованной столичной фифой, которая внезапно превратилась в мать-одиночку из захолустного городка, где половина населения работает на цементном заводе, а вторая возится на огородах и рыбачит, поджидая, когда для них освободятся рабочие места. Ужас, искренне сказал я. Яб с ума сошёл. Ты бы мог сошёл, а мне и эта роскошь была недоступна, усмехнулась рыжая. Что бы моим мальчикам досталась сумасшедшая мамаша? Да никогда. Так что пришлось оставаться в здравом уме. И какая же это была обуза. Что, обуза? Дети? Здравый ум, отрезала она. Но от него я никак не могла отказаться. Только по вечерам, затолкав мальчишек в спальню, позволяла себе немного расслабиться. Выпью рюмочку другую ракии, выберу наугад несколько дедовских картинок, разглядываю далёкие заморские города, где мне теперь уж ясно никогда не побывать, и реву, как малолетка, которую на танцы не пустили. А потом ещё рюмочку ракии вместо снотворного и спать, потому что завтра вставать на рассвете, и послезавтра тоже, и вообще всегда, пока не сдохну. Жалела себя страсть. А кто бы не жалел? Ну, бывают, знаешь, герои, но я не из таких. Так бы и рыдала до сих пор, если бы не нашла однажды письмо где-то Дуссена, адресованное мне лично в руки. Вот тоже загадка, зачем он его так хорошо запрятал? Если бы мальчики не упрасили меня повесить несколько картинок в их спальне, если бы Бранко не выбрал акварель, изображающую улицу в Антибе с рыбацкой лодкой поперёк мостовой, если бы я не решила в последний момент поменять старое паспорту, спрятанное под ним письмо так и осталось бы непрочитанным. Думаю, дед решил устроить что-то вроде лотереи. Повезёт найду его послание, не повезёт что ж, значит, не судьба. Он у меня такой был, что называется фаталист, настоящий, а не на словах, как большинство. Она снова умолкла с таким видом, будто всё уже сказано. "Ну, и что дальше?" осторожно спросил я. "Что за письмо? Что там такое было?" "Инструкция", усмехнулась рыжая. "Просто инструкция, пересказывать которую мне совершенно не хочется, ты прости. Я, знаешь, зря затеял этот разговор. Уже не понимаю, кто меня за язык потянул и зачем? Просто так", улыбнулся я. Бывают такие вещи, о которых никому не расскажешь, кроме разве что случайного попутчика, а о них тоже иногда хочется поговорить. И если в этот момент подвернётся такой вот случайный попутчик, ты, конечно, не рассказывай, если не хочешь. Меня, наверное, разорвёт от любопытства, но это не твоя проблема. Рыжая поглядела на меня оценивающе, словно бы прикидывая, насколько чести меня разорвёт и как это будет выглядеть. "Нет", наконец сказала она. "Я пока не готова брать на себя ответственность за твою гибель". Ладно, уж слушай, случайный мы попутчик. Если вкратце в письме было сказано, что любовь помогает преодолеть любые расстояния, делать невозможное возможным и всё в таком духе. Причём дед упирал на то, что в определённых случаях эти поэтические сентенции приобретают самый что ни на есть практический смысл. И я могу в этом убедиться, если в моём сердце найдутся вера и мужество, а в распорядке дня несколько свободных часов. А в конце он приписал, что настоятельно советует заранее позаботиться о возвращении. Говорит, сам он когда-то влип, добирался домой из Рима на попутных машинах, и это было довольно весело, но слишком уж долго. Слушай, ты вообще понимаешь, что я тебе тут рассказываю? Я сокрушенно поматал головой. Давай-ка ещё раз, с самого начала, для тупых, потому что я и есть тупой, особенно сейчас, после этих чёртовых таблеток. Это не ты тупой, это предмет разговора такой непростой, вздохнула рыжая. Я и сама сперва ничего не поняла, хотя дед очень подробно всё описал. Нужно, дескать, выбрать любую картинку, найти уединённое место, где тебя никто не побеспокоит, и созерцать изображение с любовью, но без алчности, не думать завистливо: вот бы и мне туда попасть, а радоваться так, словно ты уже там. И что тогда? И тогда в какой-то момент вполне может обнаружиться, что ты уже там. Рас смеялась она. Никаких гарантий, конечно, но шансы есть и неплохие. Видишь, я гуляю по Андрево, сижу тут рядом с тобой на Иву Невосне. Значок нашла на тротуаре. Она достала из кармана яркую пластмассовую фигурку собаки. Заберу домой, сыну подарю, младшему. Старший такой ерундой уже не интересуется, а и сновидений подарков не приносит, сам знаешь. "Эй", сказал я. "Погоди. Это как? Ты сидишь дома, смотришь на картинку и хлоп" оказываешься в городе, который на ней нарисован. Получается, твой дед изобрёл телепортацию. Слово дурацкое, пожало плечами рыжая. Но да, примерно так всё и есть. Однако наш способ передвижения не порекомендуешь массовому потребителю. У меня самой далеко не с первого раза получилось. А уж сколько во мне было любви и тоски по далёким странам, куда мне не попасть. Правда, и алчности было много. Она-то мне поначалу и мешала. И который час, кстати? Без 5:2. Значит, мне уже пора домой. И как ты туда попадёшь? Она достала из кармана сложенный в четверо тетрадный листок, развернула, показала мне, не выпуская из рук. Это был детский рисунок: кривой дом с трубой, окружённый зелёными и красными кудрявыми завитушками, очевидно символизирующими розовые кусты. В углу ютилось нечто четвероногое и хвостатое, не то пёс, не то кот, поди разбери. Дед после того, как попал в Рим и потом неделю домой на попутках добирался, стал носить в кармане картинку, которую я нарисовала в 5 лет, когда впервые приехала к нему в гости. Коляки-моляки ещё хуже этих, но представляешь, с какой любовью я их выводила? Вот тот -то и же. И мой старший сын, когда мы только переехали, тоже решил, что в сказку живём попал. Ничего удивительного, для детей-то у нас действительно раздолье. Бранко поначалу целыми днями рисовал дом, сад и нашу собаку. И какая же я молодец, что сохранила несколько рисунков. А то даже не знаю, как стало бы выбираться отсюда, и не только отсюда. Однако я что-то разговорилась. Дай-ка мне ещё одну сигарету и потом всё, побегу. Я дал ей сигарету, закурил сам. Ждал, что сейчас рыжая рассмеётся, из-за угла выйдет наконец её верный физик-астроном, розыгрыш будет признан удавшимся, и мне любезно позволят вернуться с наспех сочинённых небес на твёрдую землю. Однако моя новая знакомая, похоже, ещё не наигралась. Ты не представляешь, каково это было, вздохнула она. Сидишь в погребе, прислонившись к сундуку, пялишься на картинку и вдруг обнаруживаешь, что под ногами уже не каменный пол, а булыжная мостовая. За спиной стена дома, облупленная как мой нос, розовая как закат, а на стене табличка: Риу де ла Помп. До сих пор помню это название, никогда не забуду. Риу де ла Помп. И поднимаешься, и идёшь, и щиплешь себя до синяков. Сплю же, точно сплю, уснула как дура в погребе, но нет, не просыпаешься, идёшь дальше, несколько кварталов выходишь к морю, и тут уже становится всё равно, кто спит, а кто бодрствует, потому что вот оно море. И вот она я. И всё, всё. Рыжая почти задохнулась от избытка чувств, но затянулась дымом и взяла себя в руки. Хорошо, что я бранковые рисунки на всякий случай в карман положила, прежде чем предаваться созерцанию по дедову рецепту, будничным тоном сказала она. А то как бы я интересно из антиба домой добиралась. И как мои мальчики всё это время без меня, даже думать не хочу. Да уж, растерянно согласился я лишь бы не молчать. Ну что? Рыжая заговорщица скидкнула меня локтем в бок. Поверил или не получилось? Пока не очень, честно сказал я. Но это не важно. Такая хорошая у тебя вышла история, какая разница, правда или нет? Но ну, не знаю, усмехнулась она. Как по мне, совершенно дурацкая история. Единственное её достоинство в том, что всё правда. И мне действительно пора домой, а тебе, как я понимаю, на поезд. Так что давай прощаться. Как скажешь, согласился я, прикинув, что до поезда остался час с небольшим, и если я хочу хоть немного поснимать, самое время спускаться обратно в город. И только поднявшись, чтобы идти, я вспомнил, что у людей бывают имена Смутился, но всё-таки спросил: "Слушай, а как тебя зовут?" "Елка?" "Ну и что ты теперь ухмыляешься? Елка уменьшительное от Елены. Не вижу ничего смешного." "Я не ухмыляюсь, а радуюсь. Елка отличное имя, очень тебе подходит." "Ну, может быть", улыбнулась рыжая. "Со стороны говорят виднее. Я ждал, что Елка, Елена, захочет узнать моё имя, но она не спросила." "Давай уже иди", сказала она. "Извини, что гоню, но мне правда одной надо остаться, а то ничего не получится." В звонкий поцелуй в щеку стал отличной кодой. Я так растерялся, что даже не чмокнул ее в ответ, а только заулыбался до ушей, повернулся и пошел прочь, как дурак. «Елка, значит», — сердито думал я, в припрыжку спускаясь в город. «Ну-ну, новогодняя, не иначе. С целым мешком сюрпризов. С такой не соскучишься. Повезло этому неизвестному физику, который астроном. Впрочем, может быть, он и есть автор пьесы, а рыжая — просто исполнительница, великая актриса, звезда самодеятельной сцены». А может быть, никакого физика действительно нет в природе? Деньги она и в гостинице могла забыть. Поленилась возвращаться, решила проще попросить монетку у прохожего. А там слово за слово и такого навертело, саму и небось теперь неловко. Дурак я, кстати, что телефон у нее не попросил. Мало ли чем это все могло бы закончиться. Вернее, что могло бы начаться. Чем черт не шутит?» Ну вот, вернись и попроси, сказала я себе. Ещё не поздно. Она же сидит сейчас не быть в цитадели, ждёт, пока ты уедешь, потому что глупо было бы столкнуться потом нос к носу в городе. А если сейчас вернуться, она вполне может сделать вид, что просто не успела чудесным образом перенестись домой. Извинишься и попросишь телефон. Скажешь: "Так, всё здорово было, жалко навсегда теряться". Чистую правду, кстати, скажешь, не соврёшь. Давай, давай. Но я ещё какое-то время шёл вниз, То ли опасаюсь встретить на вершине внезапно овеществившегося симпатичного физика, то ли просто по инерции пока не поравнялся с каменными влюблёнными. Прежде они были заняты исключительно друг другом, а теперь, готов поклясться, укоризненно смотрели на меня. Не дескать, вот идиот, такую женщину встретил и даже телефона у неё не взял. Смотри, потом локти кусать будешь. А ведь буду, пожалуй, удивлённо подумал я. Ещё как буду. И повернул обратно. Сперва я вернулся в зал с полуразрушенными каминами, где мы расстались, но рыжей елки там не было. Тогда я методично обошёл всю цитадель, не пропустив ни одного укромного убежища. Но лишь спугнул парочку юных невок, только-только снявших юкзаки и приступивших к методичному исследованию собственной сексуальности, пришлось повторить обход, на сей раз громко выкрикивая чудное имя рыжей искательницы приключений. Хотя всякий раз, заорав "Елка", чувствовал себя полным идиотом. Спряталась, сердито думал я, забилась в какую-нибудь щель и сидит там довольная, как слон, что розыгрыш удался на славу. И фиг ты ее найдешь. Посмотрев на часы, я понял, что еще вполне могу успеть на электричку, если вот прямо сейчас очень быстро побегу вниз, а потом не заплутаю в городе, а сразу кратчайшим путем выскочу к мосту, от которого до вокзала и шагом-то минуты три, не больше, а уж бегом. Но вместо этого я горько вздохнул и отправился обшаривать цитадель в третий раз». В конце концов ходят слухи, что Бог любит Троицу, а рыжая ёлка вполне возможно будет до глубины души потрясена моей настойчивостью и всё-таки покажется. Поиски мои так и не увенчались успехом. Зато спешить на вокзал теперь уже точно не было нужды. Долгожданная электричка уехала в Анно 10 минут назад. Следующая часа через 2. Впрочем, понятно уже, что работы сегодня не будет. Придётся завтра за день уложиться. Ну и подумаешь, уложусь, куда я денусь? С такими мыслями я в очередной раз вошёл в зал с разрушенными каминами, сел на своё место, закурил и принялся обдумывать дальнейшие действия. Здесь я Елку не найду, это понятно. Однако вряд ли в интрево много гостиниц, и я могу обойти все, спросить, не остановилась ли у них туристка из Хорватии, и подождать её в холле или просто оставить записку с телефоном и просьбой позвонить. Если нет, можно караулить её на вокзале, в надежде, что она не приехала сюда в арендованном автомобиле. Конечно, вполне возможно, она вообще где-то в этих краях живёт. А про Хорватию она врала, как и про всё остальное, но тут уж я бессилен. Только принявшись гасить окурок, я заметил, что в камине лежит сложенный в четверо лист бумаги, пожелтевший, до дыр и стёртый на сгибах, аккуратно придавленный камнем. Глазам своим не веря, взял его, развернул и увидел рисунок, сделанный, судя по всему, очень маленьким и не слишком способным к изображению ребёнком. Только интуиция подсказала мне, что неровный черный квадрат, увенчанный совсем уж кривым красным треугольником, это дом. А пронзающие его насквозь зеленые палки трава или, к примеру, деревья. Одним словом, флора. Творческой удачей юного художника можно было считать только солнце. Яростно желтое, с алой сердцевиной оно занимало почти половину рисунка и пылало так, что мне стало жарко. Внизу под рисунком Почерком настолько мелким, что мне пришлось лезть в рюкзак за очками для чтения, было написано: "Приходи в гости, если получится. С любовью и без алчности", вспомнил я. Надо просто смотреть на рисунок с любовью, но без алчности, как будто я уже там. Интересно, она уже успела сварить этот свой суп, или мне придётся чистить картошку? И торопливо пообещав себе, что и успех, и неудача в случае чего можно будет списать на температуру, бред, галлюцинации и прочие побочные эффекты от лекарств, уставился на картинку.